Четверица человеческого организма, тело ментальное, тело астральное, тело эфирное или проническое и тело физическое относятся, как и четверица Земли, к материальным мирам, которые объединенно можно именовать миром материи. Это и есть мир сей. Это мир, где нет ни одной вечной вещи. Границы всех миров, составляющих мир сей – При истощении в них жизненной силы рассоединяются, подобно тому, как были разделены, разорваны по швам, символические верхние одежды Христа. А все, что составляло эти миры, после окончания очередного периода жизни, разлагается и возвращается в соответствующий мир. Так физическое тело отдается Земле, где оно со временем распадается в физическом теле планеты. Эфирное отдается эфирному пространству, просуществовав некоторое время в астральном теле, человек покидает и его, оставляя эту астральную оболочку миру, из материи которого она была создана, и где она со временем также распадается и рассеивается. Даже в ментальном теле, в теле земной мысли человек не живет вечно. После окончания своего существования в ментальной сфере планеты он сбрасывает и свое ментальное тело, которое со временем рассеивается в пространстве ментальной сферы Земли. Но высшая триада, как человеческая, дух-душа-разум или атма будхи -манас, так и планетная, принадлежит высшему миру. Это неразделяемый триединый мир духа, это уже не сей мир. Это мир истины, существующий без какой бы то ни было оболочки, которая в мире сем скрывает суть любой вещи. Этот могущественный мир не знает смерти, потому что здесь нет угасания жизненной силы и такого явления, как разложение, разъединение в любом виде». Это мир духовного единства всего сущего, где ни одна вещь бытия не чувствует себя отдельно от другой вещи и где человеческие души, не теряя своей памяти и индивидуальности, как бы растворяются друг в друге. Это мир истинного счастья, для выражения которого в человеческих языках существует лишь одно условное и очень приблизительное выражение – Райское блаженство. Только духовные миры всех планет, и не только нашей солнечной системы, всей Вселенной, едины, как был един и неразрываем хитон Христа, и все люди также едины в духе и между собой, и со всеми неисчислимыми человечествами Вселенной. О стране теней. И что такое тень вообще? И что такое тень в стране теней? Общие представление, которые будут в дальнейшем более обширными. Как уже было сказано, страна теней, где обитают души умерших людей, и в самом деле существует, и она – неотъемлемая часть мира сего. Попытаемся в свете сокровенных знаний узнать, что скрывается под словом «тень». Мы обнаружим, что оно имеет отношение не только к посмертному существованию. Оно неразрывно связано с человеком также и тогда, когда он в полном здравии живет и трудится на земле. В буквальном понимании слово «тень», в смысле тень на земле от физического тела человека, фактически обозначает то, что неразлучно с человеком. И мы видим, что земная тень с физическим человеком, и в самом деле неразлучно. Куда идет человек, туда идет и его тень. Когда мы хотим образно выразиться, что есть нечто, от чего мы ни при каких обстоятельствах не можем избавиться, мы говорим, что это все равно, что пытаться убежать от собственной тени. Текст в рамке. Владыка Шамбалы Аум, параграф 341. Борьба с невежеством должна быть явлением мировым. Ни один народ не может хвалиться, что он достаточно просвещен. Никто не может найти достаточно сил, чтобы одолеть невежество в единоборстве. Знание должно быть всемирным и поддержано в полном сотрудничестве. Конец текста в рамке. Изучая древнюю мудрость, мы узнаем, что под словом «тень» скрывается не только человек умерший, но это понятие применимо также к человеку астральному, который является частью живого человека. Та часть организма, которая в сокровенной терминологии семеричного человека называется линга шарира вполне может и при жизни человека называться тенью, тенью физического тела. Эта тень – астральная копия физического тела, его бессознательный астральный двойник. Пока человек живет на Земле, в теле физическом, его астральный двойник – истинно тень, в том смысле, что этот двойник неразлучен с физической оболочкой, как неразлучно с телом человека его тень на Земле. Астральный двойник соединен с физическим организмом, энергетической пуповиной-шнуром, светящимся желтовато-серебристым или голубовато-серебристым светом. Этот шнур эластичен и может растягиваться на достаточно большие расстояния. Состоит он из вращающихся молекул в очень широком диапазоне частот. Именно через эту пуповину к физическому телу и проникают различные чувствования и, прежде всего, конечно, ощущения жизни в мире земном, То есть речь идет о соединении астрального тела с физическим через тело эфирное, то есть через прану, дыхание, жизнь. В современной науке эти тайны пока неизвестны, но у древней мудрости есть ключи от тайн невидимого мира. И как у каждого человека есть своя собственная астральная тень, так и у каждой планеты своя собственная страна теней, особая сфера в астральном мире планеты. На всей Земле не найдется человека, который стал бы утверждать, что его тень, будь то тень тела на Земле при солнечном свете или тень как астральный двойник, была бы заменена чьей-либо другой тенью, даже тенью его родной матери. Следовательно, астральная тень Земли не может быть тенью Сатурна или другой планеты. Землянам искать свою «страну теней» на Сатурне, Марсе, Юпитере или еще где-либо – все равно, что в теле соседа искать части собственного тела. И если уж автору статьи в было не до изучения сокровенных основ, то он мог хотя бы заглянуть на птицефабрику. Там он увидел бы, что каждый цыпленок – вообразим, что это Земля и ее человечество – Хотя и находится в общем инкубаторе, то есть одной системе планет, и обогревается одной и той же лампой, то есть общим солнцем, все же развивается в собственном яйце, а не в соседнем. И вылупляется отнюдь не из соседнего яйца. К тому же, если автор статьи в «Ровеснике» когда-нибудь жарил яичницу, то он точно знает, что видимая глазу оболочка, внешнее тело, яйца – вовсе не похожа на то, что находится внутри нее, и что пока нашему глазу невидимо. Внешняя оболочка — скорлупа твердая, каменноподобная, а то, что внутри почти на 90% состоит из воды. И автор статьи, очевидно, заметил также, что внутреннее содержимое яйца вовсе не однородно. Не нужно сильно напрягаться, чтобы воображение позволило увидеть в структуре яйца видимую, и невидимую структуру планеты, да и человек. Освободив внутреннее содержимое яйца от скорлупы, каждый видит, что желток, центр яйца, находится в центре сферы из прозрачного белка, именно сферы, что наглядно подтверждает яйцо, сваренное вкрутую. Но сырой белок имеет довольно четко разграниченные две степени плотности. Назовем их эфирной оболочкой и астральной оболочкой. Желток будет оболочкой ментальной. Вместе со скорлупой это четверица. Но внутри желтка скрыта от наших глаз главная тайна яйца – зародыш. В отличие от зародыша планеты, зародыш яйца мы сможем рассмотреть, если вскроем желток. Вскрыв, увидим в центре еще один крохотный желток несколько другого цвета. Это духовная составляющая яйца. Что именно оно хранит, уже невидимо, и тайна эту уму нашему совершенно непостижима. И в самом деле, как представить, что эта крохотное солнцеподобное ядрышко способна воспроизвести совершенно не похожее ни на одну оболочку яйца, тем более на каменно-подобную скорлупу, Живое существо, очень подвижное, беспрерывно что-то лепечущее на своем языке, жаждущее немедленно что-то съесть, желтенькое и пушистое, с крылышками, лапками, блестящими глазками, ушками, клювиком и с полным набором самых разных внутренних органов. К тому же это существо будет расти и очень изменяться, и все эти изменения уже заложены в духовном зародыше. Теперь попытаемся представить, что такое тень в стране теней. Как только человек умирает, первое тело, в котором он себя ощутит, будет тело астральное. В этом призрачном с земной точке зрения теле человеку, ушедшему от земной среды обитания, придется какое-то время жить в совершенно иной среде, в невидимом для обычных глаз мире, в мире астральном, мире желаний. Человеку, сбросившему земную плоть, придется какое-то время пребывать в особой области астрального мира, которую вполне можно назвать страной теней. Но мы в последнем разделе познакомимся с ней под санскритским названием Кама-Лока, Кама-Желание, Лока, место, область. Примечание. Говорится об особой области, потому что в астральном мире каждый день бывает и каждый живой человек. Достаточно уснуть, и мы уже в астральном мире. Область, в которой мы оказываемся при этом, это также особая область, но отнюдь не так где обитают умершие земные люди. Границы живых и мертвых строго охраняются, чтобы не допустить смешения мира живых и мертвых. Нарушители очень отекчают свою карму. Конец примечания. Не нужно доказывать, что по своему качеству «кама» человеческие желания и чувства неоднородны. Также каждому понятно, что желания и чувства грубые, эгоистичные, низменные, животноподобные, не могут состоять из тех же по качеству астральных вибраций, что желания и чувства благородные, возвышенные, устремленные к альтруизму, к красоте, к героизму, к самопожертвованию и тому подобное. Первые состоят из более тяжелых, более грубых, более плотных частиц, вторые из частиц более легких, разряженных, одухотворенных, светозарных. Также и камолука неоднородна в своей разряженности. Есть очень грубые, чрезвычайно слабо светящиеся слои, а то и почти темные, есть слои менее грубые, есть средние, есть очень разряженные и прекрасные в своем лучезарном состоянии. Они незаметно, словно цвета радуги, переходят в другую, еще более разряженную и еще более светоносную астральную часть мира сего, которая в своих верхних слоях уже касается первых слоев ментального мира. Пробыв некоторое время в комалоке тело развоплощенного человека претерпевает сильное изменение – перестройку. Об этом разговор еще впереди, а высшее в человеке отправляется в высшие сферы мира сего, нише в низшее. Прекрасные высшие сферы блаженства уже не относятся к астральному миру, и в теософии на санскрите именуется девачан. Понятие об этом получим в книге пятой. Низшая сфера астрального мира представляет собой особую астральную область, которая вплотную примыкает к границам земного мира – как уже догадываемся, именно границам нашего мира, мира Земли, но вовсе не мира Сатурна, Марса или какой-то другой планеты. Это область страданий, которая в теософии именуется Авичи. Авичи – буквально сплошной ад, беспрерывный ад, но даже здесь есть собственные слои тяжести – семь кругов ада или просто семь адов. В Авичи, как сказано в теософском словаре, Преступники беспрестанно умирают и вновь рождаются, но все же, не без надежды на конечное спасение. Авичи – это то, что у древних, египтян, называлось Аменти или Страна безмолвных теней. У древних греков это Гадас, у иудеев, христиан и мусульман – Ад. Иногда в сокровенном учении Авичи называется «наша земля». И это не метафора. Не иносказания. Бывают такие эволюционные периоды на нисходящей дуге, когда в человечестве проявляется чрезвычайно много безразличных и бездушных людей. Они быстро порождают в обществе огромное количество различных негативных проявлений и заражают пороками массу людей с низким уровнем сознания и невысокой нравственностью. Как уже было сказано, границы живых и мертвых охраняются, но в грозное время земного Армагеддона, в которое мы жили, охранительная оболочка земли была порвана. Возвратившись к куриному яйцу, обратим внимание, что и здесь, между скорлупой и белком, есть довольно крепкая предохранительная оболочка пленка а прорвать границу миров помогли миллионные толпы малосознательных людей, которые, словно безумные, устремились вовсе не к тем ценностям, к которым их на всех наречиях из века в век устремляли все великие учителя, а к совершенно противоположным. В XX веке на землю хлынули невидимое полчища самых мерзких и опасных обитателей Авичи, захвативших тела бездуховных людей. Землю отекчили полчища так называемых живых мертвецов, людей, которых уже нельзя назвать людьми, так как они уже потеряли связь с человеческой душой. Елена Ивановна Рерих писала, что в период небывалого Армагеддона ад перенес свои действия на землю. И это выразилось в том разложении духа, в тех безумствах, которые не прекратились с началом XXI века. Можно сказать, что в Камалоке человек раздваивается на собственный свет и собственную тень, то есть на божественное начало и сатанинское. Примечание. Это низшая природа человека. Бог, как известно, символизируется светом, сатана в метафорическом аспекте является собой, Тень, тьму – символ земного зла. Отсюда и наименование слуг сатаны, всех сатанинских сил – черная ложа, братья тени, братья тьмы, темное воинство, темные силы или просто темное. Как видим, есть и такой аспект понятия «тень». Через некоторое время после ухода человека из земного плана все в его личности, имевшее тяготение к свету, Покидает теневую часть организма, другими словами, все высоконравственное и высокодуховное, что слагало высшую природу личности, притягивается в высшие сферы, покидая то, что слагало и питало на земле низшую природу личности. После такого разделения тень теперь представляет совершенно бездуховный остаток отброс. Вот и получается – Жил-был на земле один человек, может, не такой уж замечательный во всех отношениях, далеко не святой, но, в общем-то, и не совсем уж плохой. Доброе было в нем замешано с не совсем добрым, а то и вообще с очень скверным, как почти у всех. Но вот человек умер, и стало вроде бы два человека, и таких разных. И все же, хотя теперь это совершенно разные существа, но правильнее сущности – Все же это один и тот же человек, в том смысле один и тот же, что ничего не убавилось от него и ничего не прибавилось. Что знал он, живя на земле, что умел, чего желал себе и другим, о чем размышлял, то и тут будет с ним ни больше, ни меньше. Разница будет лишь в том, что у одного такого существа человеческая душа будет, а у другого, у тени, ее не будет». Личность умершего человека отбрасывает в астральный мир свою тень. Но это вовсе не та тень, которая отбрасывает тело человека и любой предмет на земле, когда его освещает солнце или другой источник света. Это тень психическая, и это сущность, существо, у которого, хотя и нет человеческой души, но все же осталось не так уж и мало от прежнего человека – От его характера, от его способностей, наклонностей, от его ума, напористости или, наоборот, вялости. Вот эти психические тени бывших землян и обитают в земной стране теней. Что они там делают, как живут, узнаем в дальнейшем, если при этом не забудем об одной важной вещи. При передаче любыми земными средствами особенности природы другого мира и особенности существования его обитателей и даже их облика не будет точного соответствия. Это также невозможно, как невозможно одному человеку передать словами другому человеку вкус и аромат чего-то такого, чего тот человек никогда не пробовал, чтобы он ощутил те же вкусовые качества». Тени – это класс астральных существ, порожденных, естественно, земным человечеством, а не марсианским или еще каким-то и земные тени никогда не будут допущены в астральные миры других планет, и уж тем более в мир высшей планеты, как на то намекнул автор статьи из Ровесника. И когда из будущих бесед узнаем, что многие из этих астральных сущностей не просто постоянно путаются под ногами у земного человечества, но и очень осложняют его жизнь, невольно подумаем, как хорошо бы нам, Жилось, если бы эти тени кто-нибудь и в самом деле взял бы, да и отслал на Сатурн самую низкую и самую тяжкую, в смысле бездуховности, планету. Закончить эту беседу хотелось бы словами уже упомянутого ранее Камила Фламариона, одного из друзей Блавацкой, французского астронома и исследователя таинственных явлений человеческой психики и разных проявлений потустороннего, а также замечательного писателя XIX столетия. С 1861 года Камиль Фламарион был членом Парижского общества психических исследований и собрал большой материал по темам, которые его интересовали. Несмотря на то, что общественное мнение в ту пору, как и в нашу, осуждало тех, кто посвящает свое время изучению такой Чепухи, суеверий, предрассудков, каковыми представлялись различные таинственные психические явления, Фламарион все же пытался донести тонкую реальность мира сего до сознания своих «современников». Он, знавший звезды не только по именам, но, можно сказать, вдыхавший аромат этих огненных цветов Вселенной, всеми силами старался донести некоторое положение сокровенного учения до современников, лишь бы они оторвали от земли примагниченное к ней сознание». В век, когда не было еще ни радио, ни телевидения, ни кино, не говоря уже об интернете, одним из самых массовых и доступных широким массам средств для передачи сокровенных знаний в самых различных формах была литература. Зная сокровенную природу мысли, Фламарион избрал жанр научно-популярного романа и рассказа. Замечательный астроном и человек, глубоко изучавший сокровенные законы бытия, пытался помочь читателям развивать воображение и проникать мыслью и в тонкий мир, и за оболочку маленькой Земли к другим планетам. Он приглашал путешествовать вместе с ним в теле мысли в межзвездном пространстве и посещать другие планеты, где он сам уже много раз бывал в собственном воображении. Таким образом, Фламарион призывал людей мыслить об иных мирах и хотя бы допустить возможность разумной жизни в ином образе. Фламарион призывал развивать воображение эту могучую творческую силу мысли. Примечание: о тайне силы воображения мы будем говорить в книге 5, чтобы понять сокровенный смысл слов Христа, сказавшего, что человек прелюбодействует, даже если он еще и не совершил такого поступка, а лишь подумал о нем. В своем рассказе Люман его герой, чьим именем рассказ назван, говорит «Хорошо уходить иногда таким образом в небесные области. Душа владевает лучше сама собой и в уединенных размышлениях глубже вникает в мировую действительность». И чтобы в таких свободных полетах мысли читатель не был вовлечен в водоворот заблуждения, как попал в него автор статьи Вровесники, этот посвященный в сокровенные знания Писатель, путешествующий со сверхсветовой скоростью, закреплял в сознании читателя тот же закон, аналогии, которому учил Христос, сказавший Кесарю Кесарева». Земное человечество является и в физическом, и в духовном отношении результатом действующих сил Земли. И тем не менее, зная о сокровенных законах развития разума и сознания, которые развертываются в беспредельности, Фламарион в том же рассказе говорит «судьбы наши не заканчиваются на земной планете». Примерно через полвека другой такой же устремленный к звездам человек из России по фамилии Циолковский, звавший человечество с собою туда же, и его мечты, чертежи и расчеты, сделанные в обычной школьной тетрадке, заложили основы советской космонавтики, скажет об этом немного по-другому. Земля – колыбель человечества, но нельзя же всю жизнь прожить в колыбель. Текст в рамке. Владыка Шамбалы, надземная, часть 1, параграф 150. Невозможно объять всю глубину проповеди Великого Христа, редактор, ибо в самых простых словах он давал наставление всей сущности жизни. И в тонком мире влияние его велико, и любит он спускаться в низшие слои, чтобы прана его ауры очищала темные сферы. Не думайте, что ему, даже ему, легки такие нисхождения. Конец текста в рамке.